Часть вторая, глава первая. Глава с утра налита свинцом. Я создал кофе, выпил с величайшим наслаждением, взбодрился. Однако голова осталась такой же невыносимо больной. Сделал еще порцию, нервы уже как струны, голове легче не стало. И в этот момент ощутилось некое давление, словно мощный инфразвук глушит мои мысли, подавляет волю. «А вот тебе хрен», — ответила во мне почти на автомате. Я поставил кружку с остатками кофейной гущи на стол. Пусть слуги гадают, что же такое я пил. Поднялся. Осталось ощущение, что некто беспомощно колотится о непрошибаемую оболочку, окружающую меня, пытается отыскать щелочку, как делает всякий раз новая реклама. Но она должна быть в самом деле очень уж изощрённой и умелой, чтобы пробиться через все защитные системы современного человека, живущего в рыночном изобилии. А здесь некий дурак колотится в одно и то же место, растрачивает силы. Я его почти не замечаю. Спасибо нашей системе маркетинга, сделавшей нас невосприимчивыми к простым пиаровским ходам. «Подучитесь», — пробормотал я, «маги недобитые». «Мало на вас инквизиции. Ничего, святая церковь до всех вас доберется». Мелькнула мысль, что и мне тогда не творить кофе, ведь церковные доктрины отрицают чудеса, а все эти дикарские слухи о чудотворных иконах, отголоски языческих верований. Никто да не смеет творить чудес, кроме Господа Бога, а Он сотворил однажды создав этот мир и позволив нам перестраивать его по своему усмотрению. Пес встал, потянулся, прогибая спину, как балерина, и сладко зевнул. В коричневых глазах вопрос. Я ответил бодро. «Как это? Что будем делать?» «Конечно же есть. Много и от пуза. Как будто есть на свете более интересное дело». Он радостно завилял хвостом, соглашаясь, что да, нет ничего более увлекательного. Недаром же и вы, люди, тоже чуть что за стол. И всякие пиры по любому случаю, когда все пьют и едят так, что из ушей лезет. Я вышел в коридор. В голове сразу прояснилось. Боль исчезла. Альдер доложил что леди Женевьева даже не пыталась выходить, Ревель подтвердил, что и в его дежурство она вела себя тихо. Клотар помалкивал. Его забота — кони и повозка. Но их он обезопасил на какое-то время. Брат Катфаэль все еще беседовал с Господом Богом. Вот уж нашел себе собеседника. Я сообщил за утренней трапезой, что к нам присоединятся торговые люди с караваном и охраной, так что поедем вместе» если, конечно, они не станут тащиться, как раненые эстонские черепахи. «Это хорошо», — сказал Клотар веско. «Больше мечей, больше топоров». «Я поинтересовался в пространство». «А что же леди Женевьева не осчастливила нас присутствием?» Клотар смолчал. Брат Катфаэль посмотрел на меня с укором и отвел взгляд. «Альдер и Ревель переглянулись». Наконец Клотар прогудел недружелюбно. Госпожа очень устала. «И что же, — сказал я, — предпочитает ехать голодный?» Клотар буркнул. «Я не смог ее разбудить». Мы молча ели, а когда тарелки опустили и дошла очередь до кувшина с вином, я сказал предостерегающе. «Сильно не налегайте, чтоб через полчаса кони были оседланы» а вы ждали меня во дворе. Они молча проводили меня взглядами, а я, взяв полную тарелку, отправился в комнату Женевьевы, толкнул ногой дверь. Она все еще спала, обхватив обеими руками подушку. Колени поджало чуть ли не к подбородку, щеки раскраснелись, пухлые губы чуть приоткрыты. Сейчас выглядит святочным ангелом, но юбка задралась, обнажив, Полные бедра созревшей молодой женщины. Точеные длинные ноги выглядят провоцирующе. Даже слишком. Я поставил поднос на лавку рядом с ее кроватью, тронул за плечо. «Пора, красавица», — сказал, подражая герою какой-то оперы. «Вставай, вечер». «Что такое вечер?» «Неважно». «Пора ехать». Она открыла глаза. Некоторое время в них еще оставался туман сладкого сна. Затем зрачки сузились, губы сжались, лицо приняло холодное и высокомерное выражение. «В чем дело, наемник?» — поинтересовалась она хриплым сосноголосом. «Не терпится потешить свою плоть?» «Я ее не на помойке нашел», — ответил я, мгновенно вскипев. «Чтобы пачкать о каждую. Да, о каждую». «Даю 20 минут на все. Посрать, умыться, поесть и выйти во двор. Не успеешь, вытащу силой». Она вскрикнула. «Не посмеешь!» Я прямо посмотрел ей в глаза. «Хочешь проверить? Тогда задержись хоть на минуту дольше». В караване торговых людей четыре повозки. В каждую впряжено по четверке крепких выносливых коней. Это нехилые крестьянские лошадки. Купцы понимают как много зависит от скорости, от оборачиваемости капитала. Пятеро хорошо вооруженных воинов уже горцевали на поджарых лошадях, мускулистых с высокими бабками. Купцы ждали нас за воротами постоялого двора, и едва мы выехали, тронулись несколько впереди, как бы принимая удар возможных разбойников на себя». Впрочем, разбойники могут пропустить основной обоз и напасть на отставших. Такое тоже бывает. Именно эта тактика чаще венчается успехом. Почти до полудня мы ехали в Рось. Потом Альдер разговорился с охранниками каравана. Брат Катфаэль принялся вопрошать, в каких отношениях они с Господом Богом. Даже Клотар, к моему удивлению, заговорил с купцами, начал расспрашивать о ценах на овечью шерсть, причем выказал себя человеком знающим. Вскоре они уже ожесточенно обсуждали политику какого-то короля, вздумавшего за счет овец увеличить поголовье рогатого скота». Во время короткой остановки, когда напоили коней и сами чуть подкрепили силы тем, что захватили с собой, леди Женевьева изволила выйти и некоторое время сидела на берегу ручья, плескала ногами по воде. Мюллер, купеческий старшина, засмотрелся, сказал с восторгом «Какая женщина! Какая женщина! У нее лицо богини!» второй, который Лейбер пробормотал. «Что лицо? Я таких совершенных ног никогда не зрел». Мюллер обратился ко мне. «Сэр Ричард, не правда ли? Прекрасное лицо для женщины важнее. Ноги когда увидишь, а лицо всегда на виду?» «Потому красота ног важнее», — возразил Лейбер. «Ждешь-ждешь, наконец. И если ноги кривые и волосатые...» то и лицо не спасет. Я отмалчивался. Они привстали, веселые и захмелевшие. Я буркнул Аурея медиакритас. Они отстали, озадаченные, я ушел вперед. Не переводить же, что это означает? Золотая середина могут понять не так. Даже обязательно не так поймут. Зато с купцами остался Альдер. Он в последнее время что-то слишком засматривается на избалованную дочку олигарха. Да и понятно. После тех баб, которых встречаешь в трактирах, это выглядит как царица эльфов, пусть даже темных эльфов. Я вспомнил, спросил у Ревеля. «А где та девушка, которую Женевева приютила?» «О, ваша милость, кому-то повезет с женой. Ей было так неловко» что она затрудняет нас, что рано утром, когда леди еще спала, эта Кристина встала и на цыпочках ушла, чтобы нам меньше помех. Я подумал, кивнул. «Баба с воза!» Хотя еще с полдня вспоминал ее испуганное и вместе с тем полное достоинство лицо. Купцы двинулись в путь даже с излишней поспешностью. Старались доказать нам, что и они... С тяжело груженными повозками могут передвигаться быстро, а на отдых им нужно совсем немного времени. Один из купеческих проводников выехал вперед с Альдером и, ожесточенно споря, намечал с ним маршрут. Сами купцы, к моему удивлению и некоторому неудовольствию, обращались ко мне как к старшему. Сперва я полагал, что это просто обращение к их военному руководителю похода. То же самое, когда и сорокалетний сержант должен вытягиваться и первым приветствовать 30-летнего майора. Однако со временем ощутил, что эти люди инстинктивно ощутили, что я в самом деле старше. Сам я... Да, тоже чувствую себя старше всех этих людей, хотя большинство из них по возрасту превосходят меня как минимум вдвое. Уже потому, что Копернику понадобилась жизнь, чтобы осознать ошеломляющую истину, что Земля-шар, как и Пифагору, непросто было прийти к своей знаменитой теореме. А я то и другое усвоил в детстве. Никакой ломки взглядов, это же естественно. А как же, мол, иначе? «Я знаю основы экономики. Как все мы знаем, знаю преимущества и слабые места феодальной системы. Знаю, чем все неизбежно кончится. Это делает меня мудрее и заметно старше. Настолько старше, что это чувствуют и принимают люди, которые на самом деле, как уже сказал, вдвое, а то и втрое старше меня по возрасту». Через пару часов мы нагнали еще один караван уже с переселенцами, что подыскивают вольные земли, где могли бы зажить по своим правилам, никому не подчиняясь, не платя налоги, не участвуя в войнах, которые их не касаются. Этот караван двигался медленно. Все-таки быки, не кони. Их не заставишь нестись вскачь. Зато пара быков тащит груз, который не сдвинула бы с места и восьмерка коней. Да и выносливее быки. Но сейчас даже они выглядят изнуренными, понурыми, едва передвигают ноги. Впереди каравана, как ни странно, священник. К нему сразу же заспешил брат Катфаэль для церковного диспута. У обоих одинаковые мулы только у караванного священника мул от копыты до кончиков ушей покрыт желтой пылью, как все вокруг. Земля, трава, камни, даже всадники и люди в повозках. Мужчины из числа переселенцев едут в стороне от каравана, чтобы не утонуть в облаке пыли из-под копыт и колес. Мы с Альдером выехали далеко вперед, высматривали место для отдыха. Наш караван почти слился с отважными переселенцами. Тоже едва тащится, животные в конце концов пусть не выбились из сил, но все же устали. «Им бы сейчас добраться до прохладного озера и залезть, опустившись в воду по ноздри!» «Что их заставляет?» — спросил Альдер негромко. «Они люди», — ответил я. «А человеку мало жить-поживать да добро наживать». «Но они не выживут», — воскликнул он. «Посмотрите, сэр Ричард, никто из них не умеет держать в руках оружие». «Они жили в благополучных землях», — объяснил я человеку, рожденному на фронтире. «У них все было, но всего было мало. И каждый шаг приходилось соотносить с правилами, законами, обычаями. В конце концов, это осточертевает даже самым смирным и законопослушным». А если учесть, что даже в те земли добираются одиночки, что рассказывают о вольных землях границы, где бери земли столько, сколько хочешь, где нет ни хозяина, ни суда, ни бургомистра. В низине мы рассмотрели небольшое озерцо, уже наполовину высохшее. Бокам придется кводить типа идти по колено в грязи. Я кивнул. Альдер привстал на стременах и замахал рукой. Движение каравана немножко ускорилось. Быкам будто шепнули, что впереди вода, где они отдохнут. Альдер остался напоить своего коня первым, пока воду не взбаламутили. Я поехал навстречу каравану, мой зайчик в воде не нуждается. А если и нуждается, то может получить ее из чего угодно. Высокий седой старик с огненными глазами вожака-разбойников, старшина переселенцев, дружелюбно кивнул мне. «Прекрасно, что там озеро! У вас не отыщется свежего мяса! Я видел, вы охотились!» «А что с вашими припасами?» — поинтересовался я. «Пусть пока побудут в мешках. Зачем развязывать мешки, когда дорогу пересекло целое стадо оленей?» «Я постараюсь добыть парочку», — пообещал я. «Спасибо!» — ответил он. Помявшись, проговорил с неохотой. «И вот еще!» «Говорят, завтра будем проходить опасные земли?» «Пройдете сами», — прервал я. Он усмехнулся, развел руками. «Я так и думал. Но почему не попробовать?» День прошел спокойно. Я постепенно начал успокаиваться насчет Грубера. То ли этот герой, наконец, смирился, что Еву не достать, то ли слишком занят укреплением своей власти и влияния в диком поле. Но, похоже, наконец-то отстал. Лишь однажды на горизонте показались всадники, но Альдер всмотрелся и сообщил, что там трое на верблюдах, это караван южан. Я пожалел, что дороги тут же разошлись еще больше, успел бы хоть посмотреть на коренных южан. За это время небо уже окрасилось красным, солнце начало опускаться к горизонту, по степи побежали длинные тревожные тени. Купцы и караванщики расположились на ночлег вместе, взаимно прикрывая друг друга повозками. Мы встали с ними, но с внешней стороны. Проснулся я почему-то задолго до рассвета. Костер уже прогорел, темный купол неба выгнулся неправдоподобно широкой чашей. Звезды светят только самые яркие, остальные не могут пробиться через слой мельчайшей пыли. Она не успевает осесть за короткую ночь. Зайчик шумно вздохнул, переступил и посмотрел на меня красным глазом. Я улыбнулся ему. Он презрительно фыркнул, тряхнул гривой и стал смотреть в дальнюю цепь темных кустов. Я ощутил, что он рассматривает нечто, насторожился, пробрался к нему, не забыв захватить меч и лук. Кусты, как мне почудилось, слегка шевельнулись. Потом в другом месте... Я отполз, тронул Альдера и Ревеля. «Поднимайтесь!» — прошептал я. «Только тихо!» В кустах кто-то прячется. Альдер сразу схватился за оружие, а Ревель попятился к телегам. «Я подниму людей!» «Только тихо!» — предупредил я. Если те в кустах увидят, что их заметили, бросятся сразу, не дожидаясь подкрепления. Ревель некоторое время будил. Но почти сразу же какой-то идиот начал возмущаться, что ему не дают спать, что ночь тихая, нигде никого нет, мало ли, что кому чудится. Кусты затрещали, оттуда начали выскакивать фигуры, которые в темноте показались мне великанскими. Альдер и Ревель метнули под ротику и приготовили мечи. Я успел выпустить не меньше, чем семь стрел, потом схватился за меч, закипела схватка в темноте. «Люди оказались в кожаных доспехах. Лишь одного я встретил в железном панцире, но и его зарубил со спины клатар. Из переселенцев, судя по всему, стрелять никто не умел, хотя везли луки и стрелы, каждый встал с топором или мечом у своей телеги. И когда два-три разбойника все же прорвались через нашу мясорубку, на них там навалились и зарубили». Я рубил не столько, стараясь поразить насмерть, как задеть хотя бы кончиком меча. Раненный даже очень легко уже не думает о нападении, это при защите вынужденно сражается до конца. Клотар устрашающе ревел, как неведомый зверь, размахивал огромным мечом, о него разбивались несчастные, как волны о скалу, что не смогли его обогнуть, но обогнувших встречал двумя мечами Альдер. Я только-только разогрелся. Как нападающие исчезли, некоторое время слышался только женский и детский плач. Потом переселенцы задвигались, ко мне подошел седой старшина, кровь капала с его длинного и очень узкого меча. Мы отбились? Ненадолго, сообщил я. Могут напасть снова? Что значит могут? сказал я, чуть ли не злорадно. Спохватился, сказал уже виновато. «Посмотрите, не ранило ли кого?» «И еще!» «Что?» «Когда нападут снова, чтобы никто из детей не слез с телеги посмотреть на драку вблизи». Он выглядел шокированным. «У нас очень воспитанные дети!» «Надеюсь», — проворчал я. Ревель деловито осмотрел убитых. Ничего необычного. Простые разбойники, жилистые, прокаленные солнцем и с обветренными лицами. Одеты не богато, но вполне добротно. В карманах отыскалось несколько монет с серебром, у одного золотая. Вполне могли бы вот так же уехать с караваном или без него на новые земли, где их не знают, зажить мирной жизнью земледельца, которому не грозит виселица. Альдер рассматривал их дольше всех. Предположил: А что, если они принадлежат кому-то? Клотар фыркнул, я осмотрелся. Но небо все еще черное, рассвет близок, но там за горизонтом. «А кто близко?» «Сеньор Грум, а еще дальше Нельвик. Говорят, Нельвик — хитрый жук. Вполне мог прислать людей, чтобы творили смуту, а он при случае мог бы предложить защиту от этого отребья». «Возможно», — согласился я. «Хотя слишком сложно для простого рыцарского менталитета». Больше никто не спал. Дождались утра, позавтракали и продолжили путь. Переселенцы вскоре отстали, но я видел, как стараются идти точно по нашим следам, где мы, так сказать, своим присутствием разминировали дорогу. Вскоре показался очередной замок, дорога проходила от него близко, слишком близко. Мне очень не понравилось, что даже на крепостных стенах пусто, даже на башенке над воротами, где всегда торчат, если нелюбопытные, то обязанные торчать там стражи и спрашивать всякого, кто идет. Но сейчас тихо, безлюдно, будто стараются не спугнуть птичку. Мы миновали крепость. Я услышал облегченный вздох Альдера, забормотал молитву брат Катфаэль, И тут решетка ворот поднялась. Подъемный мост не опустился, а обрушился на эту сторону рва. Из-под арки ворот вырвались скачущие всадники с копьями перевес и мечами наголо. «Вкруг!» — страшно закричал Клотар. «Вкруг!» Повозки остановились. Правильное решение — с тяжелыми телегами не уйти. Люди торопливо хватали коней под узцы и сдвигали повозки. Леди Женевьева выглянула, на лице легкий испуг. «Что случилось?» «Освободители скачут», — зло ответил я. «Освободители от жизни!» — прорычал Клатар. Он выхватил меч и начал подавать коня вперед, загораживая путь к повозкам. «Ничего, нас взять непросто!» Из подарки выплескивались все новые и новые всадники. Проскочив мост, они подавали коней в стороны, двигаясь уже не плотным ядром, а охватывая нас широким кольцом. Они скакали слишком быстро. Слишком. Мой молот бесполезен. Это не крепостная стена, что никуда не убежит. Да к тому же у меня на крюке висит фальшивка, а мой упрятан в мешок. Я торопливо схватил лук, достал тетиву, набросил на выступ, с трудом согнул и зацепил петлей за другой край. Тетива грозно загудела. Пальцы мои, дрожа от усердия, начали выхватывать стрелы, накладывать на тетиву. Я выпускал их как можно быстрее, не заботясь о прицеле, а только о том, чтобы натянуть посильнее, а потом проводить стрелу взглядом. Клатар выказал себя умелым военачальником, не позволил никому ринуться вперед, все встали за повозками и в проходах. Пусть скачущие потеряют силу атакующего удара, пусть бой пойдет на равных, хоть их и втрое больше. Я продолжал стрелять, стрелы срывались с тетивы, грозно жужжа, а скачущие впереди либо откидывались на конский круп, либо зарывались лицом в гриву. А трое вовсе слетели с седла. Причем одного, запутавшегося ногой в стремени, испуганный конь волочил по земле, забирая влево и мешая другим. Половина из скачущих осталась на поле. Остальные достигли каравана. Зазвенела сталь. Слышались крики, ругань. Я все так же стрелял из лука, а возле меня оказался Альдер. Он все понял раньше других и отчаянно защищал меня, пока мои стрелы опустошали ряды нападающих. Схватка у повозок продлилась не больше двух-трех минут. Затем оставшиеся внезапно повернули коней. Я сцепил зубы и продолжал пускать стрелы уже в спины. До замка удалось доскакать троим. Там подняли мост и опустили решетку. Подскакал на взмыленном коне Ревель, прокричал в восторге. «Сэр Ричард, вы в одиночку перебили половину! Это чудо!» «Не дергайся», — сказал я, — «сейчас увидишь еще одно чудо». По его щеке сползала кровь. Еще один красный ручеек просачивается в сочленение между керасой и наплечной пластиной. Я приложил ладонь, в ушах зазвенел комарик, и тут же слабость исчезла. Ревель же в изумлении прислушался к своим ощущениям. Колотар внимательно посмотрел на затянувшуюся рану на его лбу Я ощутил на себе его пристальный взгляд. Затем он повернул коня и подъехал к повозке леди Женевьевы. Альдер кивнул ему вслед. «Кажется, он вас недолюбливает, но позицию выбрал правильную». Если бы вас стоптали или зарубили, всем пришлось бы полечь, скорее всего. Он у Маркварда главнокомандующий, буркнул я. Научился выбирать места, кто где нужнее. Из охранников все оказались раненными, Один даже тяжело. Мюллер тоже ходил с завязанным плечом. Я молча прошелся, всех поднял на ноги, но сам чувствовал себя выжатой тряпкой. Мюллер был на вершине от изумления и счастья, рассыпался в благодарностях, нахваливал и себя, что вот он, какой мудрый и проницательный, знает, с кем отправляться в путь, а ведь предлагали же ему нанять еще пятерых стражников, совсем задешево предлагали. Я сказал Сипла. «Остановимся на ночевку здесь». Мюллер испугался. «Здесь? Вблизи этого замка?» «Думаю, мы их выдаили досуха», — ответил я вяло. «Побояться нос высунуть. Будут думать, что мы планируем захватить и замок, а мне нужно сейчас как следует поесть и отоспаться». «Мы можем вас повезти в повозке!» Я покачал головой, от такого движения в глазах потемнело. А «Если еще кто нападет, я буду только помехой. До вечера хоть и далеко, но если нашим коням дать отдохнуть почти сутки...» Завтра они полетят, они пойдут, да и я утром буду как огурчик».